Театральная аристократия Около Балаганчика, по внешнему виду в дачной местности, сидя на скамейках в саду, разговаривали актеры. Часть труппы в это время священно действовала на репетиции, которая была единственной и в то же время генеральной. С тетрадкой вышел в сад помощник режиссера и громко спросил, «А где же граф Довельморф? Он искал актера, игравшего во французской мелодраме, роль графа Девильмора. — Девильмор поехал к знакомому коммерсанту на дачу поблизости, — ответил равнодушно толстый жирный комик. — Да как же он смел! Я его штрафую, его выход! Поехал фрак просить, ведь граф того во фраке нашел время. У него всегда история с фраком, у всех просит, а рекомендовался исполнителем фрачных ролей. — Я говорил, что салонный репертуар нам не по плечу, — высказал свое мнение высокий актер в коломянковом костюме и в черной фуражке, сосавший сигару. — А какой же предпочесть по-вашему репертуар? — Бытовой. — Бытовой, — передразнил он его. — Здесь публика обеспеченная живет, здесь и пьесы надо давать ковровые. — У Вас коверт всего один, да и тот дырявый. — к которому ходишь с опаской, чтобы не растянуться. Скажите графу де Вильмору, что я читаю за него роль. Пусть играет без репетиции. Из театра выходит сам директор театра, с лицом желтым, как бумага для истребления мух, худой, длинный, с цепочкой, украшенной бриллиантовым жетоном с цифрой 35. — Как противно играть и сказать не могу, — произносит он, прикидываясь недовольным. — А зачем же вы, Лазарь Прохович, играете и утруждаете себя? — вмешивается в разговор комическая старуха. — Просят — ничего не поделаешь. — Кто просит-то? — удивляется толстый актер. — Публика просит, актеры многие просят. — Где у нас бары-то -э для визикосветской гостиной? — Не вы же? — У вас вон лакированных ботинок нет. Зарезали в пятницу на спектакль. — Чем же я вас зарезал? Как же, играли кровного князя и вышли в смокинге при желтых ботинках. Есть ли на свете князь, который бы надел желтые ботинки при смокинге? Вы на вашем барстве помешаетесь. Да, могу сказать, что я действительно барин, остаток прежних воплотителей барства на сцене. Все ваше барство в том и заключается, что у вас есть старый лоснящийся шапокляк до да красный шелковый платок. Я всю жизнь из белых перчаток не вылезал. А графа до вельмора все нет. Где Петунников? Фрак ищет. Только срамить трупу. В прошлый раз даже у здешнего метродотеля фрак просил. Откуда нам гардеробт брать? Вы сколько нам платить? Все заложено. Репетиция заканчивается. Высыпают все актеры и актрисы. Вот, кстати, госпожа Никудимова. Останавливает энтрпренёр молодую смазливую артистку. У вас необыкновенно грубые, не незакругленные жесты, а ведь вы графиня по пьесе. Я училась в школе у Евдокимова. Евдокимовское барство. Евтихий Евдокимов — рубашечный актер с ног до головы. Нашли на кого ссылаться. Затем старайтесь французские фамилии произносить как можно больше в нос. Не забывайте, вы из Франции. Из ее сердца Парижа? Я даже говорю немного по-французски. А прононса настоящего нет. Уж по части французского прононса спросите у меня. Затем вы ходите быстро. Графиня должна двигаться медленнее, плавнее, павлинообразно. И мудрит канале, говорит актер с пухлым лицом потихоньку товарищу. Барин, а всегда завид, как мерлушка. — Больше на официанта из барского дома похож. — Кирилов! крикнул Лазарь Прохорович, молодому актеру, садившемуся на велосипед. — Что нужно? — Вы кого играете? — Виконта Дамурая. — Ну-с, так имейте в виду. Виконт никогда себе не позволит барабанить пальцами по стулу, как вы делали. Вы потомок родовой аристократии, не забывайте. И не торопитесь садиться. Нельзя так бросаться в кресло. Спокойнее опускайтесь. Медленный темп взять и больше гордости. Берите пример с меня. Я горд, но вместе с тем и просто. В салонах именно необходимо прощение человека. Да не вздумайте плюнуть, как вы плюнули на репетиции. Буду стараться. Я привез шпакляк. Им тоже нужно владеть умеющим, Господа... Теперь общие замечания. Многие из вас надевают перчатку на правую руку, а левую оставляют обнаженной. Нужно, согласно этикету, делать наоборот. — Да будет вам курс хорошего тона проходить с нами, — ощетинился комик. — Не детям, начинающие виды видали, слава богу. Я у губернаторов на вечерах бывал, у предводителей дворянства гостил. — Это ж не везон. Вы сами лоску от этого не приобрели. Баринам нужно родиться. А вы помните, кем вы родились? Я помню одно. Что все свое детство у отца на золоченых стульях сидел, да на серебре кушал. Вот хорошо, что напомнили. Кушать пора, кощам коща манит. Возвратился с потным лицом актер, разыскивающий фраг для роли графа Давильмора. Раздобыли... — спросил антрепренер. — Один уехал, другой на бал собирается, третий утюжить фраг отдал, не мог достать. — В чем же вы выйдете на сцену? — Спрошу портного, не подождет ли он полы у сюртука, может быть, не заметит. — Вы зарежете меня, вы с ума сошли. В сюртуке позвольте играть. — Графа там, на обеде в сюртуке, где хотите, достаньте, иначе я заменю вас кем-нибудь. — Кем же вы замените? До Петербурга далеко, здесь артистов нет. Берется за воспроизведение салонного жанра и не имеет фрака. У лакея возьмите. Но без фрака эта роль немыслима. Высшее общество Франции особенно чутко и требовательно к туалету. К что ли, пойти? Может быть, у него для факельщиков есть фраки? Во время объяснений все актеры разошлись, и Лазарь Прохорович остался один с графом Девильмуром. Лазарь Прохорович, ведь мы с вами на сцене... Не встречаемся. Так что же -с? Одолжите ваш фраг на выход. У вас действительно барская вещь. Но имейте в виду, если я и соглашусь одолжить вам свой фраг, то лишь в виде исключения, чтобы не погубить общего тона великосветской картины, но в другой раз я вас пока не покажете фрага, не займу в спектакле. Лазарь Прохорович громко крикнул проходившему бутафору. Помните стиль мебели второго акта? Людовика двадцатого? Картс, такого и не было. Словом, мебель Людовика, которого это безразлично, ибо у нас всего одна мебель.